глава 17 вика зря переживала насчет того что ее неумение ездить верхом на лошадях вызовет подозрение и массу ненужных вопросов у гвардейских офицеров она и сама могла бы догадаться что во везжже большинство наемников это члены абордажных команд А на кораблях сильно ты и не погорцуешь, да и в сопровождении обозов или караванов, как и в охране городских богачей или купеческих складов, лошади не очень были и нужны. Даже в их компании псевдонаемников ни одна только Вика оказалась неумелой наездницей, ее кузены вполне прилично держались в седле, но устраивать скачки не рисковали. Хорошими и то относительно наездниками были только капитан с лейтенантом и сама Викантесса Урания. Попаданка в своей новой подруге открывала все новые положительные стороны. «Я тебя научу, Вика», – вскочила Урания с лежака в фургоне, на котором они вдвоем сидели и обсуждали события несостоявшейся свадьбы с Анером Гленским. «Давай садим свона с Галом сюда, а сами поедем верхом. Останови!» Скомандовала она возниться для убедительности, сопроводив свой приказ пинком ему под зад. Они соскочили на землю, оставив внутри под тентом одну только хенту. Девочка, пользуясь добротой и попустительством девушек, всю дорогу что-то жевала. Вика даже задумалась над возможностью со временем попробовать сделать из хенты непобедимого бойца в борьбе с умо. Сущность для чего-то обеспечила попаданку знаниями приемов и этого вида единоборств. Ну, а необходимую для сумокомплекцию хента с такими темпами уничтожения еды и сама себе обеспечит. «Эй, мы же вроде бы собирались весь день ехать без остановок!» К выпрыгнувшим с борта девушкам тут же подъехал Брон Розенг, опять мазанув по лицу и фигурке Вики взглядом, так ее раздражавшим про молодую удовушку оставленную во въьеем мы уже забыли до вечера то еще гонга три четыре сложное положение капитана вика понимала он тут формально старший но с ним инкогнита сама виконтеса вьерская весьма вероятно будущая правительница и ее мутная и непонятная хоть и очень красивая подруга любое слово которое или даже жест воспринимается будущей герцогиней как руководство к безусловному выполнению. «Так мы и не встаем на постой», – объяснила ему Уранья. «Мы с парнями», – она кивнула на подъезжавших кузенов, «решили поменяться местами, не возражаешь?» «Еще бы какой-то командир отряда посмел возражать против желания своих наемниц Ураны и Вики». «Да быть такого не может!» Впереди маячил лейтенант Мак Гранитист. Баронет только что опять сформировал конструкт заклинания «Поиск жизни» и разведывал дорогу впереди. Поэтому, хоть он и увидел наверняка остановившийся фургон и выпрыгнувшее из него солнце его жизни, но отвлекаться не стал. «Молодец! Ответственный офицер!» В отличие от Вики, здешние маги не могли как одновременно держать наполненными два и более конструкта, так и временно прервать действия заклинания. Как только Тист перестал бы использовать поиск жизни, так конструкт тут же бы распался, и его нужно было бы формировать и наполнять магической энергией по новой. «Резерта у лейтенанта средний, на три-четыре поиска хватит, а потом сутки жди». «Решили привал устроить», – поинтересовался Свон. Кузыны разговора капитана с девушками не слышали. «Нет, ни не привал», – пояснила им Вика, – «смена. От перемен мест слагаемых сумма не меняется, так что теперь ваша очередь ехать в фургоне, а мы с Ураной верхами». «Сокор!» Позвала навозчика, сделай нам правильно стремена. Попаданка здраво рассудила, что постоянно, имевший дело с лошадьми, раб сумеет гораздо лучше подогнать упряжь под их сураньей длину ног, чем ее кузены. а просить капитана ей не хотелось. И так он ее взглядами гладит. Надо будет как-то решить с ним этот вопрос, пока она ему не отбила кое-что. Все хорошо в меру и мужское внимание тоже. «Что сделать?» Сокор спрашивал Вику, но смотрел с опаской на наемницу Урану. В вознице то правда был глупый, то ли просто забитый, раздражал всех своей суетливостью и бестолковостью. Но если остальные это еще терпели, то от Урания ему постоянно прилетало. «Нужно...» чтобы стремена у этих лошадей были подогнаны под длину наших ног. Когда-то бабушка учила Вику, что любому человеку свои мысли надо уметь доносить понятно, и девушка вполне прилично научилась этому. Даже несмотря на свой довольно юный возраст, И в родном мире Вика как-то интуитивно различала, кому достаточно намека или знака, а кому надо разжевывать все подробно и по порядку. «А ну не пяльтесь», – скомандовала ураньем мужчинам, когда лошади были уже готовы принять наездниц. «Езжайте вперед, мы догоним!» Называть Аминскую дорогу трактом можно было только с очень большой натяжкой. Ширина ее была приличной по здешним меркам, две встречные полоски свободно разъезжались, не прижимаясь к обочинам, но вот состояние каменно-глиняно-земляного покрытия было просто ужасным, сплошные ухабы, и хоть мчаться вскач девушки не планировали, но по предложению виконтессы съехали на обочину. После полудня они уже двигались через густые аминские леса, но деревья от дороги стояли не так уж и близко, поэтому лошади могли двигаться между ними и дорогой. ну что Вика могла сказать, проехав до места привала и ночевки и основательно намяв себе пятую точку? «Лошадь – это не байк!» «Ничего, привыкнешь, у тебя хорошо получается!» сказала Урания, первой легко соскользнул с лошади и помогая подруге свесть седла. «Здорово ведь, правда?» «Да, правда». Вика нисколько не кривила душой. «Спасибо тебе, Урания. Без тебя бы я никогда не научилась. Никогда не думала, что это так сложно». «Да ну, ерунда!» – засмеялась довольная и польщенная Викантесса. У ранней очевидно было приятно, что она смогла хоть в чем-то помочь Магине с легендарными способностями к тому же своей спасительнице. Да и Вика вспомнила к месту мудрость бабушки, которая говорила, что хоть чувство благодарности знакомо подавляющему большинству людей, но тех, кому мы помогли, мы часто любим гораздо больше, чем тех, кто нам помог. Правда, эта расчетливая мысль нисколько не отменяла искренности Викиной благодарности. «Там ручей есть, возле него можно встать», сообщил капитану, «но и так, чтобы слышали девушку-лейтенант, накатались». Поинтересовался он у обоих, но смотрел, понятно, только на Уранию, как на Мальвину. Этому миру еще далеко было до пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов, но свинячить в местах своего отдыха люди тут уже научились. То, что и спутники не обращают внимания на кучки мусора в виде остатков кострищ сгнивших тряпок, костей или воняющих отбросов, попаданку уже давно удивить не могло, но ей посреди помойки не есть, ни спать не хотелось сокор позвала она раба, только что закончившего выпряжку лошадей и подогнавшего их к ручью. «Возьми кусок дирюги из фургона и перетаскай на ней отсюда весь этот мусор дальше в лес. Хента, хватит жрать, иди ему помогай!» Кузены, постепенно начинавшие привыкать к заскокам своей славной новой родственницы, не обратили внимания на ее распоряжение рабам, а вот офицеры, Посмотрели на Вику с недоумением. Кому окаменелое дерьмо мамонта умешает? Впрочем, заметив, что викантесса кивнула одобрительно, только пожали плечами. Ужин, больше напоминавший обеденную трапезу, еще не был накрыт на импровизированной скатерти. В большом отрезе домотканного полотна, разложенного на траве, как на поляне, появились гости. Вика, благодаря постоянно действующему с момента выезда из Красного Дола заклинанию дальновидения давно уже с расстояния в три лиги увидела тройку приближавшихся довольно споровсадников. Но, разумеется, сообщать об этом никому не стало. Нефиг всем подряд знать про ее магические возможности, да и способности вообще. А еще ей интересно было посмотреть на результативность магического покрытия их компании баронетом Гранем Тистом. Посмотрела. Результат нулевой. Этот влюбленный Ромео все никак не мог насмотреться на предмет своего обожания и использовал любой повод, чтобы оказаться рядом с Уранией и быть чем-нибудь полезным. На предложение Вики послать лейтенанта куда подальше, чтобы этот меньше терся рядом с ними, виконтесса въежская ответила только порозовевшими ушами и смущенной улыбкой. В принципе, Вика против грани аттиста ничего не имела. Неплохой парень, к тому же с проверенной в беде верностью урании, на роль консорта вполне годится хоть и из небогатых и невладительных дворян, Но конкретно здесь и сейчас его навязчивое внимание к Викантессе попаданку раздражало. Ни поговорить, ни в кустике нормально сбегать. Да и Вика уже решила для себя, что пока она с Уранией, то мезальянса не допустит. Вот когда доведет Викантессу до безопасных мест и вернется во Вьеш, пусть делают, что хотят. Любовные страсти баронета привели к тому, что появление на поляне троих всадников для всех оказалось неожиданным, кроме, разумеется, Вики. По виду это были обычные наемники, но хоть серьезной угрозы они и не представляли, лейтенант Макс совершенно справедливо словил от капитана Розенга злой взгляд. «Приветствуем, уважаемые!» обратился к их компании старший из гостей бородатый с рыжинкой мужчина среднего возраста не помешаем если расположимся неподалеку от вас двое его спутников были моложе около тридцати внимание вики привлек тот из них что чуть отстал от своих товарищей взгляд который он бросил на ураню наемник тут же отвел в сторону но Пападанка мгновенно поняла, что тот виконтессу узнал и поторопился это узнавание скрыть. «Мы тут сами гости», – проявил положенную в таких случаях вежливость барон Розенг. «Как мы можем вам здесь что-то разрешать или запрещать?» Тот, привлекший внимание Вики наемник, что находился позади своих товарищей, натянуто засмеялся. «Тогда, может, объединим наши усилия? У нас в Сумах отличное вино!» – предложил он. «Хозяин таверны Выжига взял за него большие деньги, но, уверяю вас, оно того стоит!» Отказаться от предложения своих коллег выпить на халяву хорошего вина наемники никак не могли. Капитану пришлось сделать вид, что он весьма обрадован словами одного из гостей. Присаживайтесь к нам, с коллегами всегда приятно пообщаться. Гости довольно быстро пристроили своих лошадей, извлекли из сидельных сум походные запасы еды и обещанного вина и устроились также полулежа на одном краю импровизированного стола. Наемник, узнавший Уранию, его звали Штекван, на викантессу старательно не смотрел, зато отсимофорил своим дружкам необходимые сигналы. Получившая от сущности умения тайных сигналов и знаков ассасинов Вика, примитивную жестикуляцию Штеквана не только заметила, но и легко расшифровала. так кого мы ищем здесь!» Да даже если бы и не расшифровала, то его коллеги выдали себя с головой, начавшей внимательно хоть и с подтяжка, рассматривать Уранью и Вику. Кто из девушек, кто наемники определили быстро, потому что дальше начали следовать примеру своего товарища и все внимание уделяли исключительно мужской части их компании. Искусством конспирации они явно не владели. но как вино?» – поинтересовался старший из гостей, на куртке которого, когда он скинул дорожный плащ, «Стали видны нашивки десятника. Нравится?» «Да, неплохо», – с видом знатока кивнул капитан. «Не жалко было таким делиться?» – шутливо спросил он. «Да чего его жалеть?» – рассмеялся десятник. «Завтра к полудню будем в трактире у старика. Уж у него-то еще получше найдется. А вы далеко едете? Найм уже получили или только ищете?» Беспечностью Вика не отличалась, поэтому несколько конструктов малого исцеления приготовила, как только было разлито по кружкам вино. Но травить их компанию никто не собирался, так что предосторожность оказалась лишней. «Еще только ищем». Барон вполне сносно исполнял роль командира небольшого наемного отряда думаем графине на алиаминской предложить свои услуги, ну а нет так вернемся вь может в абордажную команду пойдем если в новик начали набирать, а вы втроем далеко собрались офицеры как оказалось оба в полке владели предметом чтобы и лейтенант мог участвовать в беседе о наемничьих делах и судьбах вика также не исключала вариант что трое гостей могут оказаться такими же липовыми солдатами удачи, как и ее отряд. Поэтому сидела напряженная. Внешне наемники или те, кто себя за них выдавал, вели себя раскованно и ничуть не агрессивно. Но ведь с какой-то целью они же скрывают свое знание о том, кто с ними ужинает за одним столом скатертью под видом наемницы «Ураны». Можно было бы, конечно, их обездвижить и дать команду капитану допросить подозрительных гостей. А если они не злоумышляют, тогда что потом с ними делать? Наемничество – это своего рода сословие Среди них быстро распространяются слухи не только о хороших или плохих нанимателях, о случаях богатых премиальных выплат или, наоборот, о попытках обмануть нанятых бойцов, зажав обещанное вознаграждение, но и о своих коллегах, которые очень неправильно себя ведут. После допроса убить всех троих, в принципе, и такое возможно. Вот только Вика не горела желанием заработать себе репутацию доктора смерть, что любой к ней приблизившийся заходит на погребальный костер. Так и не приняв жесткого решения, она просто утроила бдительность и, внешне будучи беспечной и веселой, внимательно отслеживала все действия гостей. «Мы в фургон спать», – заявила уранья. «Вика, пошли на тот берег ручья сходим». «Пошли», – согласилась Вика, легко вскакивая на ноги. С ними пошла и маленькая рабыня, которая и так всю дорогу, пока они ехали, выпрыгивала постоянно из фургона, а потом бегом догоняла. «Ты же все равно в сортах сыра не разбираешься», сказала уранья Хенти, когда они все втроем зашли за заросли. «В мешке, что я тебе давала, есть целая головка потайского сыра, его бы ела, а ты, дорогой арашский, слопала» даже гостям к их вину предложить чего то стоящего не смогли хенте с испугом посмотрела на виконессу и расплакалась ну вот ураня тебе бы не герцеги работать а бабой бабойегой упрекнула подругу вика прижав голову рабыня груди и успокаивающей глади. доводить детей до слез сама ведь ей разрешила а теперь попрекаешь но вообще в таком скудном столе виноват слон излишне прижимист. Она оторвала от себя успокоившуюся девочку. Весь в папу. Но, кстати, вся семья Макров, их отец Тугард Макр, префект Заречного района, не знаешь такого, все очень порядочные люди. Я бы тебе посоветовала к ним присмотреться, но уже сейчас уверена, что Тугард наверняка справится с должностью заместителя мэра, префекта Белого района, А там, если решишь, то можешь попробовать его и на должности мэра Вьежа оценить». На некоторое время девушки обе замолчали, занявшись своими делами, а потом уранья сказала. «Вика, тебе нет надобности со мной делать такие заходы издалека. Я ведь не шучу, когда говорю, что буду тебе верным другом. Если ты считаешь, что отец этих твоих парней достоин стать мэром, а я действительно стану правительницей, то я его выдвину на главу города, можешь не сомневаться». «Да уж», – подумала Вика, – «векантесса, выросшая во дворце к манипулированию, объект малопригодный, лучше уж и в самом деле с ней на чистоту». «Урания, а ты только дорогие украшения любишь?» – спросила ее неожиданно Вика. Викантесса Вежская сразу же почувствовала в вопросе подруги какой-то подвох, улыбнулась и отвечать не стала, выжидательно глядя на Вику. Та достала из кармана очередной серебряный перстень со своими инициалами, и его отличие от остальных было в том, что он уже заранее подогнан под размер женского мизинца. «Вот, прими от меня подарок». Улыбнулась попаданка в ответ и подождала, когда Урания разглядит полученную безделушку. «Извини, что такой дешевенький подарочек». «Для меня любой твой подарок дорог», – Урания кивнула и надела кольцо на мизинец правой руки. «А правда хорошо смотрится, но...» «Я правильно понимаю, оно что-то значит?»